Глава сорок четвертая. Гордий!» Я была уверена, что это племянник пробовал свою силу. «Вот почему магии надо учиться здесь, в замке, а не за его стенами?» Выдала я раздраженно, направляясь на выход из комнаты. А «Вы погоду там видели?» — хмыкнул Ричард. «Снег по колено и мороз, который до костей пробирает даже в шубе. Вам замкового мага не жалко?» «В данный момент мне было жалко только свой замок». Который некоторые умники так и пытались разрушить, как будто он им жить мешал. В коридоре обнаружились все родственники. Они высыпали из своих комнат и недоуменно переглядывались между собой, будто решали: пора уже бежать, спасать свои жизни, или можно еще немного пожить в четырех стенах в тепле и сытости. Замок тряхнуло повторно. Родственники напряглись. Прибью, пообещала я в пространство. Обоих умников прибью, включая Жерара». Больше замок не трясло, как будто магия донесла до учителя и ученика мое обещание. Впрочем, я не удивилась бы, если бы так и было на самом деле, в этом мире с его непонятными мне магическими законами могло случиться что угодно. Алисия! Обо мне вспомнили, и матушка, слегка осунувшаяся с заплаканными глазами, но все такая же решительная, Преградила мне дорогу. «Нам надо срочно поговорить, наедине!» «Да как скажете! Денег все равно не дам, они мне самой понадобятся, вон хоть замок ремонтировать или амулеты дорогие покупать после развлечений мага и его ученичка». Мы с матушкой закрылись в одной из гостиных, уселись в креслах поближе к камину. И она пошла в наступление, даже не пытаясь соблюсти приличия. «Алисия, то, что случилось, просто ужасно, чудовищно! Твой жених отобрал кормильцев сразу у трех семей! У трех! Кто теперь будет кормить детей Уильяма и Адама? Кто будет поддерживать меня? Ты хоть понимаешь, что вообще произошло? Ты знала о его планах? Или он все это провернул в тайне от тебя? Бедный мой муж! Бедный Адам и Уильям!» Я сидела, молчала, Смотрела на эту игру одной актрисы и не могла поверить, что у матушки хватает совести вот так выступать. Нет, я, конечно, и раньше знала, что она беспардонная и наглая женщина, но не настолько же. Или нет предела совершенству? До матушки наконец-то дошло, что я никак не поддерживаю беседу, и она, о чудо, тоже замолчала». — Ненадолго, правда, на несколько секунд, буквально на мгновение, исключительно, чтобы прийти в себя и набрать воздуха в легкие. — Что ты молчишь, Алисия? Я ведь с тобой разговариваю, и этот твой жених последнее время тут хозяйничает, а ведь он здесь никто, даже мужем твоим не является. Почему же ты позволяешь ему так себя вести с нами? — Своими родными это совершенно неестественно и ненормально. Понятно. Совести нет, никогда не было и не будет. Легко так жить. Требуешь ото всех вокруг то, что якобы тебе должны. И не замечаешь ничего, кроме своих требований. Что ж, в эту игру можно играть вдвоем. Матушка, а вас ничего не смущает? вы поинтересовалась я, когда она снова на несколько секунд замолчала. Вы, мои родственники, долгие годы бессовестно на мне наживались, не интересуясь мною и моими чувствами. Батюшка, брат и муж моей сестры убили пятерых моих мужей исключительно ради денег. При этом бессовестно лгали мне в лицо, что я нахожусь под проклятием. Я жила в полном ужасе с тех пор, как первый раз вышла замуж и затем овдовела. Я страдала, плакала по ночам, не знала, как вести себя в обществе. И теперь внезапно оказывается, что все это было ложью. И мое проклятие, и смерти моих мужей. И вот сейчас, когда мой жених изобличил ложь, нашел убийц, собирается, несмотря ни на что, жениться на мне, вы снова говорите о деньгах. «То есть вам меня не жалко? Вообще ни капли!» «Вы так меня не любите, да, матушка?» «Убийца-брат вам важнее меня и моих страданий? Я правильно поняла?» Как ни странно, меня выслушали и даже ни разу не перебили. Последнее вообще было не похоже на матушку. Однако же она сидела в кресле напротив, бледная, слушала меня и молчала. Когда я закончила, она скривилась. Ты всегда была тяжелым ребенком, Алисия. Ты одна, без детей, с кучей денег, живешь в шикарном замке полным слуг. Ты разъезжаешь по балам, танцуешь перед императором, а в это время твои родные вынуждены влочить ужасное существование. Они мерзнут в своих полуразрушенных замках. Они не знают, чем накормить своих детей. Да, Уильям и Адам оступились, но заметь, Они пытались найти деньги на содержание своих малолетних детей. И ты смеешь попрекать меня и... — Вон. — Что? — Вон. И вы, и остальные родственники. Час вам на сборы. Я лично прослежу, чтобы вы все удалились из замка, без моих вещей в карманах. А теперь вон. Ну? Матушка облила меня взглядом, полным злобы и презрения. — Подскочила из кресла и буквально выбежала из гостиной. Хлопнула дверью. Я с облегчением перевела дыхание. Наглость здесь была даже не вторым, а основным счастьем.